Глава 55. Типи-тикл. 12 сентября 2011 года. Сэм захлопнул дверцу пикапа и пнул переднее колесо. Пассажиры один за другим вместе с собаками выползли на засыпанную гравием парковку у маяка. Похоже, колесо спускает. Съезжу к Винсу, проверю. София глядела покрытые пятнами ржавчины, грязно-серый, просоленный многолетними дождями автомобиль. Попроси его ещё заделать дыру в полу под пассажирским сиденьем. Мне кажется, эта машина только за счёт ржавчины держится, иначе развалилась бы уже вся. Ты не хочешь купить новую?» Сэм потёр большой и указательный пальцы. «А деньги?» «Но твою мебель в Нью-Йорке раскупают, и стоит она немало». «Это они продают её дорого, а я получаю то, что получаю. На жизнь хватает, а скопить уже не удаётся». «Но ты всегда можешь взять кредит?» «Кредит». Сэм покачал головой. «Я не хочу попасть в кабалу к банкам». «Эй, вы, оба, хватит болтать!» — крикнула Элли и протянула Софи холщевую сумку с кистями, палитрами и красками. Флори, дай Бекке корзинку с обедом и возьми тюдники, мы продолжим занятия». Софи отошла от рисунка и подняла лицо навстречу мягкому сентябрьскому солнцу. «Как же здорово вернуться сюда!» Она успела позабыть, сколько возможностей обещала ей это место. Возможность быть художником, возможность стать частью семьи, возможность любви. Она почти смогла притвориться, будто никакой нью-йоркской Софи нет. На её картине бело-красный маяк твёрдо стоит на серой скале, а в высокой синеве клубятся облака. Прищурившись и наклонив голову, Софи ещё раз посмотрела на работу и поморщилась. Слишком большая крыша. Нужно работать над техникой. Но где же найти время? Она и так в этом месяце пропустила два занятия на натуре. Мечты, мечты. Она обмакнула кисть в синюю краску, смешала с белой и начала закрашивать крышу. Элли, вытерев кисточку хлопковой тряпкой, провела ею несколько раз по палитре и начала растушевывать серую краску на бледно-голубом небе. «Ты думаешь, как бы сделать красивую картинку, Софи? А это не нужно. Искусство идёт изнутри». Какие ощущения вызывает у тебя этот маяк? Это просто сооружение на скале, тетя Элли. О, тут ты ошибаешься, смотри. Элли указала кисточкой на маяк. Он может давать тебе чувство безопасности или покоя, или, глядя на него, ты можешь представлять себе штурм и опасность. Он может быть лёгким, романтичным местом, а может, основательным и крепким. Ты на своей картине должна показать, Что именно маяк и утёс заставляют тебя чувствовать? На картине Элли маяк только обозначен розовато-лиловой и белой красками, а в сером утреннем небе острые края утёса растворяются в мягком тумане. Её маяк — место надежды и мечтаний. Как ты научилась этому? Во время войны я занималась в классе мадам Эдит Спинг в Норичской школе искусств. Мадам Эдит Спинг? Серьёзно? Это же наша икона! В Имперском военном музее в Лондоне есть её картина. Портрет бойца женского вспомогательного корпуса с Пашей-пилота. Отец однажды показал мне её, сказал, что это его любимая картина. Теперь у меня есть такой магнитик на холодильнике. Капрал Дейдра Кросс. Она приглашала меня на службу в корпус. Ты была с ней знакома? Я некоторое время работала у мадам Эдит, прежде чем... Война вообще всё поменяла. Я пошла служить во вспомогательный корпус, встретила Томаса, переехала сюда. Всё это надолго заменило мне искусство, пока не появилась Флори. Софи смотрела, как Флори и Бека играют собаками на пожелтевшей траве. «Сколько времени вы уже вместе?» «44 года, а с Томасом мы прожили всего 14 лет». Флори застучала по крышке от кастрюли металлической ложкой. «Пора обедать! Я такая голодная, что кабана загрызу!» Элли расплылась в улыбке. «Не знаю, что бы я делала без неё. С деньгами всегда было туго, особенно после смерти Томаса. А она за бесценок выкупила старый магазин у Бойдов. Воспользовалась небольшими сбережениями, которые у неё остались от преподавания. Потом заставила рыбаков возить туристов к китам и на айсберге. Благодаря ей Тепетикл стал туристическим местом. Она меня и убедила давать уроки рисования и продавать свои работы, а ещё развела питомник такс. Флори наша сила и опора. Это точно. Так что мы справились благодаря ей. Сейчас я единоличная владелица чайки, а это уже кое-что. Банк когда-то грозился забрать её у нас. После смерти Томаса было очень тяжело, но, слава богу, всё это в прошлом. Эми, конечно, тоже помогал, благослови его Господь, Всегда давал мне всё, что зарабатывал. А зарабатывал он хорошо. Рыбачил фогу, а потом вернулся сюда и занялся ремонтом лодок. Сейчас я даже не представляю, что мне захочется уехать отсюда куда-нибудь. «Здесь так прекрасно, тётя Элли», — София близнула губы. «Как же теперь решиться заговорить о продаже чайки? Но начать стоит. И дом у тебя такой красивый. Но зимой должно быть на утёсе очень холодно». «Ты даже не представляешь, Софи, арктический ветер просто с ног сбивает. Мне кажется, ей лет пятьдесят не могла согреться. Но Сэм недавно поставил радиаторы, и теперь нам тепло и уютно, как клопам в постели. Так что никуда я отсюда не денусь, пока не помру». Флори растянулась на трёхцветном национальном покрывале, раскинув ноги, и похлопала себя по животу. «О, я объелась, Элли, твоя запеканка из лосося удалась». Леле легонько тронула её босой пяткой. «Так ты одна чуть не половину проглотила!» Софи прикрыла глаза и подняла лицо к солнцу. Кожу ласкал свежий ветерок с океана. Через несколько минут она, положив руки на колени, взглянула на Бекку. Они с Мишкой перетягивали точно канат плюшевого динозавра. А так Сахильда Гарда прыгала вокруг и оглушительно лаяла. Софи закусила губу. «Ты так и не простила меня, Бекка. Как мне всё исправить?» Что сделать, чтобы наладить наши с тобой отношения?» В кармане джинсов запиликал мобильник. Она достала его и долго глядела на экран, не в силах ответить. «Неудивительно». «Да, Ричард, подожди секундочку», — и обратилась к Элли. «Прости, рабочий звонок, я на минутку отойду». «Конечно, дорогая, мы будем здесь». Софи прошла мимо беки к ёлкам, ровшим в ряд. «Что случилось, Ричард?» «Нет, не сейчас, да, я знаю. В пятницу, знаю. Да, я прогулялась вокруг утёса. «Дом моей тети действительно идеальное место для отеля. И рядом есть небольшой коттедж с выходом на песчаный пляж. Да, та самая морская уточка. Я тоже так считаю. Я отправляла тебе фотографию. Нет, не думаю, что это будет проблемой. Ему нужны деньги. А тетю придётся поуговаривать, хотя... Да, да, в пятницу. У меня есть всё для твоей встречи, Ричард. Не беспокойся». Софет включилась и, сунув телефон в карман, побежала по траве, забрала динозавра у Мишки и бросила. Огромный чёрный пёс с лаем подпрыгнул, но игрушка упала к ногам Бекки. Такса сорвалась с места и подхватила динозавра, не желая делиться добычей с мишкой. «Бека!» Девушка посмотрела на Софи и, повернувшись, пошла к бабушке и Флоре, лежащим в стороне.